Глава десятая. Соглашение. Генерал Шувалов прошелся по кабинету и устало потер глаза. Вот же сукин сын этот Алекс. Из-за него дома разразился скандал. Так еще и дочь стала на сторону матери. Мол, она только-только от потрясения отошла, рассчитывала со своим спасителем потом пообщаться и отблагодарить. Находилась в стрессовой ситуации и не могла подумать, что отец у парня не возьмет контактные данные. Кстати, в ее ауре не наблюдалось ни грамма вранья, лукавство проскакивало, но в общем и целом она говорила искренне. В итоге граф из дома сбежал, не смог руководить поисками Алекса, который как сквозь землю провалился. Все гостиницы обошли, спецы землю носом роют, а результат нулевой. «Алексей Васильевич, разрешите?» — заглянул в дверь его адъютант. «Петь, что у тебя?» «Обнаружили один из платежей, осуществленных родственниками объекта», — доложил старший лейтенант. «Некая Пуржева Светлана Ивановна из Ярославля. Имеет дочь, шестнадцати лет». «По существу!» — приказал Шувалов мысленно благодаря небеса, что теперь есть с чем-то домой идти. А то на диванчике в кабинете спать неудобно. С ней попытались связаться. Она не захотела говорить, — ответил адъютант. Место нахождения телефона отследили. Находится в Ярославле. доме, который Светлане Ивановне и принадлежит. Что нарыли про парня? Кем он этой пуржевой приходится? Алекс Григорьевич Федоров. Ей дальний родственник. 18 лет. Из благородных. «Имеет отношение к клану Ярый Воин», — сверяясь с бумагой, произнес Петр. «Дальше», — потер ладони генерал. «Молодцы, много нарыли». Парень в столице попал в переплет. Его вызвал на дуэль наемник. Бой шел по всем правилам на арене в присутствии судьи. Как ни странно, но господин Федоров одержал победу. «Правда, там какая-то непонятная история с обоюдными ударами». Первоначально даже решили, что сражающиеся убили друг друга. Но нет. Алекс Григорьевич выжил и очень быстро пошел на поправку. «Его телефон. Банковские счета». Вопросительно посмотрел на адъютанта генерал. «Увы», — развел тот руками. «Этой информации нет». «Так какого черта ты пришел с обрывочными сведениями?» Взорвался граф, уже мысленно видя, как победителям приходят домой. «Где этот парень?» «Не могу знать». Вытянулся по стойке смирно старший лейтенант. «Разрешите?» – зашел в кабинет парень штатскому и взлохмаченной прической. «Ваня, докладывай!» – посмотрел на него генерал, позволяющий своему человеку ходить одетому не по форме. «Незаменимый человек, прирожденный хакер, способный выкрасть секретную информацию чуть ли не с любого сервера, загнал программу поиска анализ входящих и исходящих звонков госпожи Пуржевой» с вероятностью 98% установил искомый номер интересующего нас человека. «Правда, там есть определенные непонятные моменты, но это уже не ко мне». «Чего ты стал загадками говорить?» – озадачился граф. «А потому что это все очень странно и интересно», – хмыкнул Иван. «Телефон абонента, предположительно Алекса Федорова, последний раз был зарегистрирован в определенной точке». Определив координаты, мы вычислили, что он находился на территории заброшенного поместья, которое ему принадлежит. «Адрес», – потребовал генерал. «Поместье Ярый Воин. Локация под номером 385. Находится под защитным куполом почти 10 лет. Там пробой. Но почему-то сотовая связь стала доступна», – ответил хакер с интересом, наблюдая, как у графа Шуалова вытягивается от удивления лицо. Генерал не стал уточнять достоверность данных. Иван он доверяет. Тот еще ни разу не ошибся в вещах, связанных с сетью и электронным слежением. «Там должны находиться камеры видеонаблюдения и датчики, определяющие прохождение защиты», — медленно произнес адъютант. «Давно вышли из строя», — с улыбкой доложил хакер и добавил. Техобслуживание не делалось лет пять, если не больше. При этом в базу вносилось, что работы проводились». «Понял». Потер лоб генерал. «Отслеживайте телефонный номер господина Федорова. Других действий не предпринимать. Как только появятся какие-то сведения, докладывать немедленно. Свободны». Подчиненные покинули кабинет, Алексей Васильевич усиленно размышляет. «Данных мало. Выводы делать рано, но есть над чем задуматься. Непонятно, как дальше поступить. Но на самотек тоже нельзя пускать». Лежу. Слушаю, как осторожно подходит Ника. Ты чего так шумно дышишь? Повернул голову к молодой женщине, которая на цыпочках крадется. Не хотела тебе мешать, улыбнулась та. Так и думала, что ты в доме не стал ночевать. Поехали ко мне. Не! Покачал головой, а потом добавил. Не сейчас. Смотри, какая красивая ночь. А стало еще краше при твоем появлении. Ника села рядом с костром в ее глазах заиграли отблески пламени. «Как насчет искупаться в ночной реке?» поинтересовался я. «У меня нет купальника». «Так и я плавки с собой не ношу». Поднялся я и протянул ей руку. «Пошли. Тут недалеко. А почему оружие берешь?» Вложила она свои пальчики в мою ладонь. «Так тебя охранять необходимо. Такую-то красоту!» улыбнулся я, а потом серьезно сказал. «Знаешь...» Купаться на гишом легко, нет комплексов. А когда меча или другого оружия не имею, то чувствую себя голым. Как еще объяснить, что необходимо быть готовым к любым неожиданностям? Повторные прорывы только что зачищенной локации мне хорошо известны. А вот если этого не случилось через сутки, то вероятность такого стремится к нулю. Это лично мои наблюдения. Ночь удалась. Мы с Никой побесились в теплой воде, Вернулись к прогоревшему костру, подкинули в него дров, перекусили. Уже под утро молодая женщина вновь предложила вернуться в столицу. Ей необходимо идти на работу, помогать Резо, который, по ее словам, занят сортировкой и избытом трофеев. Первым делом он решает вопрос с манулыми орками. Вроде бы даже покупателей нашел. Я же всерьез задумался, как дальше действовать. С одной стороны... Есть необходимость решить вопросы с документами. В том числе разобраться с задолженностью по охране поместья. Но я еще толком не обошел и не посмотрел, что тут находится. В том числе и не составил перечень необходимых покупок. «Алекс, о чем так сильно задумался?» Спросила Ника. «Тебе все равно потребуется в город ехать, а такси сюда не приедет. Опять-таки, хочешь душ принять, кофе выпить, в постели поваляться?» «Соблазняешь?» — улыбнулся я. «Оказываю перспективы». Она встала и потянулась. «Так что ты решил? Едем?» Уговорила. Кивнул ей и стал закидывать костер землей. «С одной стороны, хорошо, что территория поместья находится в уединенном месте, и всем известно, что тут закрытая территория. Однако периметр не защищен. Сейчас любой любопытный легко проникнет в дом, а поживиться там есть чем». Никогда такой вопрос передо мной не вставал. Но теперь следует подумать, как защитить и сохранить свою собственность от разграбления. Даже если возвести трехметровый забор, то и он не остановит грабителей, если тут никто жить не будет. Необходим смотритель, а лучше управляющий. Где его взять? Хм, но ведь слуги у моего клана имелись. Все разбежались. «Ника, а как узнать про тех, кто служил в поместье?» задал вопрос своей спутнице, когда загружались в джип. «Архив поднять?» – пожал-то плечами, а потом уточнила. «Решил себе оставить, а не продавать?» «Продавать?» – переспросил я. «Нет, даже в мыслях не было. Мне тут понравилось. Восстановить все не так сложно. Но дорого!» – Хмыкнула Ника. «Ты про деньги?» – отмахнулся я. «Они не так важны, как стремление к своим целям. Если упорно добиваться, то все в итоге получится. Интересная позиция, прокомментировала девушка и замолчала, размышляя о чем-то своем. Признаю, она оказалась права исполоснуться в душе лучше, чем окунуться в реку. А как хорошо выпить горячий кофе, лежа в постели рядом с красивой женщиной? Ника, прости, не дал тебе отдохнуть. Наблюдая, как та собирается на работу, сказал я. Тебя в центр подвести или сам дойдешь? поинтересовалась та, стараясь подавить зевок. Иди сюда, похлопал по кровати рядом с собой. Алекс, отстань! Уже нет никаких сил, замахала на меня рукой. Это не то, о чем подумала, усмехнулся я. Садись. Женщина послушалась, взял ее за руку и прикрыл глаза. Передать заряд бодрости, снять усталость и прогнать сон. Заклинание восстановления сил сработало. «Ух ты! Спасибо!» — улыбнулась Ника, прислушиваясь к своим ощущениям. «Как ты это сделал? Вроде же не целитель». «Секрет», — развел я руками. «Обращайся. Но чаще пару раз в неделю таким нельзя злоупотреблять. Боюсь, не получится», — Покачал так головой. «Ты же не угомонишься». «Это намек или предложение?» Я рывком притянул ее к себе. «Ризо ворчать начнет» прошептала та. «Он все понимает», — ответил я, расстегивая пуговки на ее блузке. «Алекс, что ты делаешь?» Как бы возмутилась та, сама меня по груди гладит. «Ну, не знаю, поверит ли дед, что мы попали в пробку и простояли в ней чуть ли не час. Думаю, он только посмеется, да головой покачает. В ломбард я с Никой не пошел. Там пока делать нечего». Необходимо решить вопрос по снятию ограничений с поместья. Пришлось побегать. Посетил несколько учреждений, никто моим вопросом не хотел заниматься. В итоге попал на прием к какому-то заму губернатора по жилищным вопросам. Господин Рябков вальяжно в кресле развалился и выслушал меня снисходительно. Документы, подтверждающие мою личность, проверил, сверился с какой-то базой в компьютере, а потом заявил, Если купол, защищающий от проникновения нечисти, исчез, то это ничего не значит, и вернуть строению действующий адрес так просто не получится. Меня еще интересует подключение коммуникаций, напомнил я. Необходимо создать комиссию, произвести приемку объекта, сделать экспертизу, задумчиво произнес мой собеседник. Господин Федоров, понимаете, что за все потребуется произвести оплату? В том числе и погасить задолженность по охране, которой не было, — хмыкнул я. — Это спорное утверждение, — невозмутимо возразил Рябков. — Вы сами сказали, что камеры наблюдения установлены, а когда они вышли из строя, никому не ведомо. — Допускаю, что это произошло за пару часов до вашего прибытия на объект. — И они покрылись вековым слоем пыли и грязи? — Природа! — Развел руками заместитель губернатора. «Сколько потребуется времени, чтобы решить этот вопрос?» Устало спросил. «Я прекрасно понимаю, к чему все идет». «Ну, давайте посчитаем», – прищурился мой собеседник. «Первый этап – заявка и выезд комиссии на место. За месяц уложимся. Потом экспертиза, а это уже серьезнее. Но все обсчитают за 3-4 месяца. Нет, для верности лучше взять полгода». Это уже с заключением о пригодности строения территории. Подключение коммуникаций в зависимости от загруженности пригад, очередности и... Меня это не устраивает, перебил я Рябкова. Есть другие варианты? Готов выделить пять тысяч, чтобы все прошло быстро и гладко. Это много. Достаточно тысячи золотом, и все ваши проблемы решим за пару дней, ответил тот. Золото? Нет, я про рубли говорил. — покачал головой. «Рубли — Рубли? Презрительная улыбка скользнула по губам заместителя губернатора. — Тогда идите в отдел регистрации и оставляйте заявку на созыв комиссии. С вами обязательно свяжутся. — Да, предстоит бумажная волокита, а если ограничены в финансах... — Он развел руками. — Помочь не смогу. В этот момент почувствовал старое, почти забытое чувство, как поднимается волна ярости. А ведь заклинание, чтобы вызвать это состояние, не сработало, когда сражался с нечистью. Зато само проявилось. Волна сильная, готов своего собеседника голыми руками порвать. А Рябков сделал какую-то пометку в базе данных и указал мне на дверь. Прием закончен. Ваш вопрос понятен, но требуется время, чтобы его решить. Я медленно встал со стула, мысленно глубоко вдохнул и выдохнул, унял ярость и сказал... Могу предложить еще один вариант. Не уверен, что он вас заинтересует. Насколько знаю, есть поместья, оказавшиеся в схожей ситуации. Там осуществлены прорывы нечисти и появились купола защиты. Готов вернуть все изначальный вид и зачистить территорию. Разумеется, не бесплатно. Трофеи останутся за мной, на оплату не возьму. Договоримся? В заместителя губернатора мгновенно слетела. Он далеко не дурак и все сообразил быстро, но почти сразу же в его глазах мелькнуло недоверие. «Господин Федоров, вы серьезно? Учтите, аванс не выдам». «Неужели думаете, что в моем поместье вся нежить сама себя извела, а потом и магический купол самостоятельно испарился?» Задал вопрос, понимая, что нашел рычаг влияния на собеседника. «Могу подумать?» Забарабанил Рябков пальцами по столешнице и поджал губы. «Легко!» — кивнул я и присел на стул. Заместитель губернатора встал со своего кресла и подошел к окну. Мужику лет 50, Высок, но за физической формой не следит. Судя по ауре, дар у него имеется, но не развит. Очень сложно понять, какие магия дала способности моему собеседнику. «Алекс Григорьевич!» — обернулся Рябков широкой улыбкой на лице. «Что же вы начали не с этого вопроса?» Он покачал головой. «Кстати, обращайтесь ко мне, Степан Сергеевич. Думаю, мы найдем точки соприкосновения. Есть у меня для вас работенка». «Простите, но только после письменного составления заказа. В том числе и обговорив на бумаге вознаграждение», предупредил я. «Без проблем». Отмахнулся тот и, подойдя к письменному столу, нажал на кнопку селектора связи с секретаршей. «Машенька!» Сделай нам с господином Федором по чашечке кофе. И да, прием на сегодня завершен. Появились дела государственной важности. Поняла. Раздался в динамике голос блондинистой девицы, которая сразу четырьмя делами занималась, когда я ждал своей очереди. Машенька наводила на лице красоту, играла в пасьянс, трендела с подругой по телефону и жестами общалась с просителями жаждущими попасть под очи своего босса. Однако кофе принесла через пару минут. Мила, улыбаясь своему начальнику, поставила на журнальный столик чашечки и вазочку с конфетами. При этом усиленно прогибала спинку и виляла попой. Рябков же на секретаршу внимания не обращал. Лично набивал на компьютере текст соглашения. Очень он заинтересовался моим предложением. Как оказалось чуть позже, то исходя из собственных интересов. Так я и знал. Усадьба его супруги оказалась под куполом. Ликвидаторов привлекал. Два отряда заходило. Вернулись не все. Заявили, что с нечистью справиться сложно. Судя по описаниям, там поселилась нечисть, схожая с броненосцем. Однако от обычного млекопитающего разительно отличается панцирем который защищает все тело. Нечисть не так-то просто уничтожить, а вот она способна ударить ледяными иглами, создаваемыми по всей поверхности хвоста. Плюются прицельно, выпуская некую субстанцию, которая при столкновении с объектом превращается в воздушную смесь. Из-за паров яда ликвидаторы теряли сознание и ориентацию. До высшего разряда такому виду нечисти очень далеко. С орками или гоблинами их нельзя даже близко сравнивать. Последние намного сильнее, но броненосцы способны брать численностью. «Подписываем?» — уточнил Рябков, когда озвучил вводную информацию. «Забыли уточнить, где усадьба расположена», — напомнил я и добавил. «Если далеко, то время на дорогу надо учесть». «Рядом. Час езды от столицы». Улыбнулся тот. «Как только соберетесь...» то скажите, и пришлю за вами машину с водителем». «А чего откладывать?» – пожал я плечами. «Готов хоть сейчас отправиться. Только надо закупиться продуктами». «Как правильно поступил, что оружие с собой взял? Арбалет в сумке лежит, меч пристегнут, кинжалы сюрикены по карманам распиханы. Хоть сейчас в бой». «Вызывать машину?» – удивленно уточнил заместитель губернатора. «Да, чем быстрее вопрос закрою, тем лучше». Кивнул, а потом добавил. «Вы же за день управитесь с моими проблемами?» «Гарантия!» Заверил меня собеседник и подписал соглашение. Он размашисто расписался, приложил к бумаге указательный палец, чтобы оставить след ауры. «Ну, честно говоря, не уверен, что с таким документом, если заказчик пойдет в отказ, сумею доказать правоту. Вряд ли суд даже заявление примет. Да и как тут права доказывать, если большая часть осталась за скобками и основывается на устных договоренностях? Исходя из текста соглашений, я обязуюсь зачистить определенную локацию, уничтожить нечисть и снять купол. За это мне господин Рябков способствует с оформлением бумаг на поместье клана Ярый Воин. За свой счет производит подключение коммуникаций. Также все трофеи от уничтоженной нечисти остаются за мной. Надеюсь? Резою Ника найдут применение панцирям нечисти. Больше с них взять нечего. Правда, потребуется транспорт. Вес каждой твари под десяток килограмм. А если их там сотни, как заявил Рябков, то, возможно, и фура понадобится. Мы с замом губернатора вышли на улицу, где Степан Сергеевич представил меня водителю и повелел завести в магазин, а потом доставить к усадьбе супруги. А потом что делать? флегматично поинтересовался тот. «Миша». «Что ты как маленький?» покачал головой Рябков. «За мной приедешь. У меня на вечер встреча намечена». «Понял», — посмотрел на наручные часы водила. «К шести буду как штык. А до этого времени в свободном полете. Верно?» «Да», — отмахнулся Степан Сергеевич и пожелал мне удачи. Мы с ним обменялись телефонными номерами. Для этого включил сотовый. Мильком увидев десяток пропущенных вызовов. Неизвестные номера меня не интересуют. Катька пыталась дозвониться, но в тот момент мы с Никой уже купались. Ризо утром пару раз набирал, но последний час никто не пытался меня услышать. Сообщений вовсе ни одного. «Сейчас куда едем?» спросил Михаил, заводя тачку представительского класса. «В ближайший супермаркет», — велел я. «Понятно». Кивнул тот и медленно выехал с парковки здания администрации. Из салона машины звонить своему партнеру не стал. Незачем Михаилу давать повод для размышлений. Когда же отправился купить с собой что-нибудь пожевать, то и набрал номер Ризо. Тот ответил не сразу, но голос довольный. «Здравствуй, дорогой! Куда запропастился?» «Ризо, приветствую!» — Улыбнулся я, услышав, как в фоне чему-то радостно возмущается Ника. «У тебя там все нормально?» «Замечательно! Удалось пристроить большую часть товара. Тебе полагается определенная сумма. Как предпочтешь, наличкой или перевести на карту? А лучше найди время и ко мне подойди. Все обговорим!» «Как насчет фургона?» — поинтересовался у своего собеседника. Тут как-то крякнул и пару секунд молчал, а потом спросил, «А зачем он тебе?» «Возможно, понадобится», — хмыкнул я. Дельца аналогичное вчерашнему появилось. «Если все сложится, то скину тебе геолокацию, когда проблему закрою. Понимаешь, к чему веду?» «Удивил», — с каким-то потрясением в голосе ответил мастер-оружейник. «Жду твоего звонка или сообщения. Насчет техники договорюсь». «Отлично, тогда до связи», — простился я с Ризой и дал отбой. Подумав... Вырубил телефон, чтобы тот не расходовал заряд батареи. Не факт, что в ближайшее время смогу его подзарядить. А без связи оставаться никак нельзя. Что мне тогда с броненосцами делать? На себе их много не унесешь, а оставлять господину Рябкову больно жирно будет. Хари у него треснет. Покупки совершил быстро. Уже наученный взял пару полуторалитровых бутылок с газированной несладкой водой, хлеба и батон колбасы. Полноценной едой это не назвать. Но из голода не умру. Там же, в супермаркете, купил себе кофе и два больших чебурека. Оказалось очень вкусно и сытно. После чего вернулся к поджидающему меня водителю, и мы отправились в дорогу. Водитель разговорчив, Крутил баранку и на вопросы отвечал односложно. Да и сам любопытства не проявлял. Привык возить своего босса, у того секретов немало. «И черт с ними!» Задачей справлюсь, в этом нет сомнений. Если только в усадьбе не обосновался кто-то еще. Пока встречи с серьезными противниками лучше избегать. Нет у меня нормального оружия, а магический источник далек от былой мощи. Зато уже есть проявление ярости, и она контролируемая. Надолго ли ее в бою хватит? Посмотрим. Очень хочется проверить. «Приехали» заявил Михаил, когда я, развалившись на заднем сиденье люксовой тачки, вздремнул. «Спасибо!» Зевнув ответил ему и выгрузился из салона. «Удачи!» — напоследок сказал тот. Махнул ему вслед, а потом огляделся, невольно сравнивая обстановку перед закрытой локацией моего поместья и этого места. «Ну, отличие, как говорится, налицо».